и скажете пароль. Он вам отведет делянку, а потом покажет дорогу. Его резиденция находится в селе Грушовки. Зовут Лесничего Владислав Михальский. Раньше там был другой лесничий, нам пришлось его уничтожить. В случае, если придется разбиться на отдельные группы, снимайте форму и пробирайтесь в эту же Грушовку. Там вас могут укрыть в костёле. Участники этого совещания при последней фразе Сукальского улыбнулись, явно относясь ко всему с шутливой иронией. Гладко остриженный тип в неопределённых лет с тугой толстой шеей и круглыми простоватыми глазами что-то проговорил по-немецки и громко расхохотался. Он вёл себя нагло, и все время подмигивал высокому горбоносому партнеру со знаками различия младшего лейтенанта на поношенной выгоревшей гимнастерке. Именно в таких рабочих гимнастерках ходили командиры на учения и на саперные работы. «Перестань, Людвиг!» — прервал его горбоносы. Трудно было определить, какой он принадлежал национальности. У него были темные, вьющиеся на висках волосы. Горбинка носа придавала его продолговатому худощавому лицу непроницаемость. Зукальский понял, что начальник группы тип дрессированный. Он не задал ни одного лишнего вопроса. Только слушал и бросал быстрые взгляды то на собеседника, то на разосланную на столе карту и, видимо, все запоминал. «Как ваше имя?» заинтересовавшись, спросил Сукальский под конец беседы. Ему нравился этот тип с осторожными, неторопливыми манерами. «Моя фамилия Дорофеев», неприятно улыбаясь, углами сжатых губ, ответил тот и встал. «Хорошие собаки у советских пограничников», неожиданно спросил Дорофеев, и, получив утвердительный ответ, стал прощаться. Этот иезуит подумал, что меня можно заставить работать на его ватиканских бишопов. Вот сволочь, а! Когда ушел Сукарский, проговорил Дорофеев. Если бы эта дранная ряса знала, как мне тошно ломать комедию с этими швабами и получать их обесцененные марки, от которых отказывается в Польше самый последний нищий, Тех привлекают наши зеленые доллары. А ведь это обезьяна. и Браухич думает, что я буду работать на него как негр. Как мы ловко провели их, Эдди. Нашу страну тоже интересует русская армия не меньше, чем ихнего фюрера. Нам бы только попасть в Россию. А там, в Маньчжурском на Дальний Восток, к мистеру Кауфману, Он даст нам настоящую работу. — А поверил этот поп, что я действительно Дорофеев. Как ты думаешь? — спросил он у партнера. — Он, скорее всего, догадался, что ты работаешь и нашим, и вашим. Мне кажется, он почувствовал твое калифорнийское произношение. Он наблюдал за тобой, а я за ним. — Это хитрый и езуит, — отозвался Людвиг. А в общем, Бен, мне не очень нравится путешествие по России. Что там нас ожидает? Две недели живем в этой дыре и не можем проскочить через границу. Завтра шваба устроит провокацию, и мы проскользнем. Я боюсь, как бы русские пограничники не просверлили нам башки. Я каждый день слежу за их границей, они, наверное, смотрят за нами в сотню глаз. Вот что я думаю, мистер Олевсон. Все будет отлично. Швабы — мастера устраивать провокации. а тебя в последний раз предупреждаю, что если назовешь мою настоящую фамилию еще хоть только раз, то я размочу твою голову. — Давай спать, — приказал Бен Олевсон, — и вытянулся на койке Глава 15